Роберт Шекли. Запах мысли. По-настоящему неполадки у Лироя Клеви начались, когда он ввёл почтальёт 243 по неосвоенному звёздному скоплению Пророка Угольника. Лирои и прежде-то удручали обычные трудности межзвёздного почтальона. Старый корабль Изъезвлённые трубы, невыверенные астронавигационные приборы. Но теперь, считывая показания курса, он заметил, что в корабле становится невыносимо жарко. Он подавленно вздохнул, включил систему охлаждения и связался с почтмейстером базы. Разговор велся на критической дальности радиосвязи, и голос почтмейстера еле доносился сквозь океан статических разрядов. Опять не палатки кливи, спросил почтмейстер зловеющим голосом человека, который сам составляет графики и света в них верует. Да как вам сказать, иронически ответил Кливи. Если не считать труп приборов и проводки, всё прекрасно. Вот разве изоляция и охлаждение подкачали? Действительно, позор, сказал почтмейстер, внезапно преисполняя сочувствием. Представляю, каково тебе там. Кливида от каза крутанул регулятор охлаждения, стёр пот, заливающий глаза, и подумал, что почтмейстеру только кажется, будто он знает, каково сейчас его подчинённому. "Я леснова и снова не ходатаю перед правительством о новых кораблях". Почтмейстер о невесело рассмеялся. "Похоже, они считают, будто доставлять почту можно на любой корзине". В данную минуту Кливи не интересовали заботы почтмейстера. Охлаждающая установка работала на полную мощность, и корабль продолжал перегреваться. "Не отходите от приёмника", сказал Кливи. Он направился в хвостовую часть корабля, откуда как будто истекал жар, и обнаружил, что три резервуара заполнены не горючим, а пузыряющимся раскалённым до белошлаком. Четвёртый на глазах претерпевал такую же метаморфозу. Мгновение Кливи тупо смотрел на резервуары, затем бросился к рации. «Горючего не осталось», сообщил он. «По-моему, произошла каталитическая реакция. Говорил я вам, что нужны новые резервуары. Сяду на первой же кислородной планете, какая подвернётся». Он схватил аварийный справочник и пролистал раздел о скоплении пророка-угольника. В этой группе звёзд отсутствовали колонии, а дальнейшие подробности предлагалось искать по карте, на которую были нанесены кислородные миры. Чем они богаты, помимо кислорода, никому не ведомо. Кливи надеялся выяснить это, если только корабль в ближайшее время не рассыплется. — Попробую 3М-22! — проревел он сквозь нарастающие разряды. — Хорошенько присматривай за почтой! — протяженно прокричал в ответ почтмейстер. — Я тотчас же высылаю корабль! Кливи ответил, что он сделает с почтой, со всеми 20 фунтами почты. Однако к этому времени почтмейстер уже прекратил приём. Кливи удачно приземлился на 3М22, исключительно удачно, если принять во внимание, что к раскалённым приборам невозможно было прикоснуться. Размякшая от перегрева трубы скрутились узлом, а почтовая сумка на спине стесняла движение. Почтолёд 243 вплыл в атмосферу, словно лебедь. Но на высоте 20 футов от поверхности отказался от борьбы и камнем рухнул вниз. Кливи отчаянно селился не потерять остатки сознания. Борта корабля приобрели уже тёмно-красный оттенок, когда он вывалился из запасного люка. Почтовая сумка по-прежнему была прочно пристёгнута к его спине. Пошатываясь, с закрытыми глазами он пробежал сотню ярдов. Когда корабль взорвался, взрывная волна опрокинула Кливи. Он встал, сделал ещё два шага и окончательно провалился в небытие. Когда клеви пришёл в себя, он лежал на склоне маленького холмика, уткнувшись лицом в высокую траву. Он пребывал в непередаваемом состоянии шока. Ему казалось, что разум его отделился от тела и освобождённый витает в воздухе. Все заботы, чувства, страхи остались с телом. Разум был свободен. Он огляделся и увидел, что мимо пробегает маленький зверёк величиной с белку, но с тёмно-зелёным мехом. Когда зверёк приблизился, Кливи заметил, что у него нет ни глаз, ни ушей. Это его не удивило, напротив, показалось вполне уместным. На кой чёрт остались белке глаза да уши? Пожалуй, лучше, что белка не видит несовершенства мира, не слышит криков боли. Появился другой зверь, величиною и формой тела напоминающий крупного волка, но тоже зелёного цвета. Параллельная эволюция? Оно не меняет общего положения вещей, заключил Кливи. У этого зверя тоже не было ни глаз, ни ушей, но в пасти сверкали два ряда мощных клыков. Кливи наблюдал за животными с вялым интересом. Какое дело свободному разуму до волков и белок? Пусть даже без глаз,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 Когда волк ощерился над самым его лицом, Кливи снова лишился чувств. Очнулся он вечером. Уже протянулись длинные тени, солнце уходило за горизонт. Кливи сел и в виде опыта осторожно согнул руки и ноги. Всё было цело. Он привстал на одно колено, ещё пошатываясь от слабости, но уже почти полностью отдавая себе отчёт в том, что случилось. Он помнил катастрофу, но так, словно она происходила тысячу лет назад, Корабль сгорел, он отошёл поодаль и упал в обморок. Потом повстречался с волком и белкой. Кливий неуверенно встал и огляделся по сторонам. Должно быть, последняя часть воспоминаний ему пригрезилась. Его бы давно уже не было в живых, окажись поблизости какой-нибудь волк. Тут Кливий взглянул под ноги и увидел зелёный хвостик белки, а чуть поодаль её голову. Он лихорадочно пытался собраться с мыслями.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 Менее чем в 50 футах появилось существо, похожее на пантеру, на зеленовато-коричневую пантеру без глаз и ушей. Проклятый зверинец, подумал Кливи и затаился в густой траве. Чужая планета не давала ему ни отдыха, ни срока. Нужно же ему время на размышление. Как устроены эти животные? Не развито ли у них вместо зрения чувство локации? Пантера поплелась прочь. У Клиби чуть отолегло от сердца. Быть может, если не попадаться ей на пути, пантера Едва он дошёл в своих мыслях до слова пантера, как животное повернулось в его сторону. Что ж я сделал? спрашивал себя Клиби, поглубже зарываясь в траву. Она не может меня учуять, увидеть или услышать. Я только решил ей не попадаться. Подняв морду кверху, пантера мерным шагом затрусила к нему. Вот оно что. Животное, лишённое глаз и ушей, может обнаружить присутствие Клеви только одним способом, способом телепатическим. Чтобы проверить свою теорию, Клеви мысленно произносит слово "пантера", отождествляя его с приближающимся зверем. Пантера взревела и заметно сократила разделяющее их расстояние. В какую-то ничтожную долю секунды Клеви постиг много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 Он принялся перебирать в уме всех девушек, которых когда-либо знал, старательно припоминая мельчайшие подробности. Пантера остановилась и в сомнении заскребла лапами по земле. Кливий продолжал думать о девушках, о космолётах, о планетах и опять о девушках, и о космолётах, и обо всём, кроме пантеры. Пантера продвинулась ещё на 5 футов. Чёрт возьми, подумал он. Как можно не думать о чём-то? Ты лихорадочно думаешь о камнях, скалах, людях, пейзажах и вещах, а твой ум неизменно возвращается к... Но ты отмахиваешься от неё и сосредоточиваешься на своей покойной бабке, святая женщина, в старом пьянчуге отце, в э, синяках на правой ноге, сосчитай их, восемь, сосчитай ещё раз, по-прежнему восемь. А теперь ты поднимаешь глаза, небрежно... Видя, но не признавая, п... как бы там ни было, она всё же приближается. Пытаться о чём-то не думать всё равно, что пытаться остановить лавину голыми руками. Кливи понял, что человеческий ум не так-то просто поддаётся бесцеремонному сознательному торможению. Для этого нужны время и практика. Ему осталось около 15 футов на то, чтобы научиться не думать о Ну что ж, можно ведь думать о карточных играх. а в вечеринках, о собаках, кошках, лошадях, овцах, волках, убирайтесь прочь, о синеках, броненостках, пещерах, логовах, берлогах, детёнышах, берегись по-панегириках и эмпириках и мазуриках и клириках и лириках и трагиках, примерно 8 футов, обедах, филе миньёнах, фиалках, финиках, филинах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 Он и есть пантера-самка, и чего, собственно, хочет добиться этот самец, пугая её? Он подумал о своих, тьфу, чёрт, самкиных детёнышах, о тёплом логове, о прелестях охоты на белок. Пантера медленно подошла вплотную и потёрлась о кливе. Он с отчаянием думал о том, какая прекрасная стоит погода, и какой мировой парень этот пантера, такой большой, сильный, с такими огромными зубами.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 И он вот-вот разразится истерическим хохотом. Задержись, пантера, ещё на секунду. Он с усилием взял себя в руки. Пора серьёзно поразмыслить. Вряд ли каждому животному свойственен характерный запах мысли. Белка испускает один запах, волк другой, человек третий. Весь вопрос в том, только ли тогда можно выследить к ливи, когда он думает о каком-либо животном? Или его мысли, подобно аромату, можно засечь, даже если он ни о чём особенном не думает. Пантера явно учуяла его лишь в тот миг, когда он подумал именно о ней. Однако это можно объяснить навезной. Чуждый запах мыслей мог сбить пантеру с толку в тот раз. Что ж, подождём и увидим. Пантера, наверное, не тупица. Просто такую шутку с ней сыграли впервые. Всякая шутка удаётся однажды. Кливе лёг навзничь и возрился в небо. Он слишком устал, чтобы двигаться, да и тело, покрытое кровоподтёками, ныло. Что предстоит ему ночью? Выходят ли звери на охоту? Или на ночь устанавливается некое перемирие? Ему было наплевать. К чёрту, белок, волков, пандер, львов, тигров и северных оленей! Он уснул. Утро монодивился, что всё ещё жив. Пока всё идёт хорошо, в конце концов, денёк может выдаться не дурной. В радужном настроении Кливина направился к своему кораблю. От почтолёта 243 осталась лишь груда искорёженного металла на оплавленной почве. Кливи нашёл металлический стержень, прикинул его на руке и заткнул за пояс, чуть ниже почтовой сумки. Не охоти какое оружие, но всё-таки придаёт уверенность.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 По его расчётам, быстроходное спасательное судно должно прибыть за сутки от силы за двое, если помощник мастер правильно указал планету. В небе что-то мелькнуло. Он взглянул вверх, и сердце его аниистово заколотилось. Ну и картина. Над ним, без усилий балансируя гигантскими крыльями, медленно проплыла птица. Один раз она нырнула, словно провалилась в яму, но тут же уверенно продолжила полёт.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 Все четверо сомкнулись плечом к плечу и возобновили атаку. Кливи безнадёжно попытался мыслить так, как если бы его вообще не существовало на свете. Бесполезно. Волки упорно надвигались. Кливи вспомнил о пантере. Он вообразил себя пантерой, рослой пантерой, которая с удовольствием полакомится волком. Это их остановило. Волки тревожно замахали хвостами, но позиции не сдали. Кливий зарычал, забил лапами по земле и подался вперёд. Волки попятились, но один из них проскользнул к нему в тыл. Кливий подвинулся в бок, стараясь не попадать в окружение. Похоже было, что волки не слишком-то поверили в спектакль. Быть может, Кливий бездарно изобразил пантеру. Волки больше не отступали. Кливий свирепо зарычал и замахнулся импровизированной дубинкой. Один волк Стремглов впустился на утёк, но тот, что прорвался в тыл, прыгнул на клыви и сбил его с ног. Барахтаясь под волками, Кливи испытал новый прилив вдохновения. Он вообразил себя змеёй, очень быстрой, со смертоносным жалом и ядовитыми зубами. Волки тотчас же отскочили. Кливи зашипел и загнул свою бесхозную шею. Волки яростно ощерились, но не выказали никакого желания наступать.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 Кливий продолжал парить над планетой, взмывая всё выше и выше, и в то же время медленно пятился назад. Наконец он потерял Волков из виду, и наступил вечер. Кливий был измучен. Он прожил ещё один день, но, по-видимому, все гамбиты удаются лишь единожды. Что он будет делать завтра, если не придёт спасатильное судно? Когда стемнело, он долго ещё не мог заснуть. и всё смотрел в небо. Однако там виднелись столько звёзды, а рядом слышалось лишь редкое рычание волка дарёв Пантеры, мечтающей о завтраке. Утро наступило слишком быстро. Кливи проснулся усталый, сон не освежил его. Не вставая, Кливи ждал. Где же спасатели? Времени у них было предостаточно, решил Кливи. Почему их ещё нет? Если будут слишком долго мешкать, Пантера Не надо было так думать. В ответ справа послышался звериный рык. Кливи встал и отошёл подальше, уж лучше иметь дело с волками. Об этом тоже не стоило думать, так как теперь к рёву пантеры присоединилось рычание волчьей стаи. Всех хищников Кливи увидел сразу. Справа из-под леска грациозно выступила зеленовато-жёлтая пантера. Слева он явственно различил силуэты нескольких волков. Какой-то миг он надеялся, что звери передерутся. Если бы волки напали на пантеру, Кливи удалось бы улизнуть. Однако зверей интересовал только пришелец. К чему им драться между собой? Понял Кливи, когда на лицо он сам, во все уши слышание транслирующий свои страхи и свою беспомощность. Пантера двинулась вперёд. Волки оставались на почтчительном расстоянии, по-видимому, намеренные довольствоваться остатками её трапезы. Кливия опять было попробовать взлететь по птичьи, но пантера после минутного колебания продолжила свой путь. Кливия попятился к волкам, жалея, что некуда влезть. Эх, окажись тут скала или хотя бы приличное дерево, но ведь рядом кусты. С изобретательностью, порождённой отчаянием, Кливи стал шестифутовым кустом. Вообще-то он понятия не имел, как мыслит куст, но старался изо всех сил. Теперь он свёл. Один из корней у него слегка расшатался после недавней бури. Но всё же, если учесть обстоятельства, он был отнюдь неплохим кустом. Краешком веток он заметил, что волки остановились. Пантера стала метаться вокруг него, пронзительно фыркнула и склонила голову на бок. — Ну, право же, — подумал Каливи, — кому придёт в голову откусить ветку куста? — Ты, возможно, приняла меня за что-то другое, но на самом деле я всего-навсего куст. Не хочешь ведь набить себе рот листьями, и ты можешь сломать зуб о моей ветке. Слыханное ли дело, чтобы пантера поедала кусты? А ведь я и есть куст. Спроси у моей мамаши. Она тоже куст. Все мы кусты. в истории с каменного угольного периода пантера явно не собиралась переходить в атаку однако не собиралась и удалиться клеви не было уверен, что долго протянет о чём он теперь должен думать о прелестях весны о гнезде малиновок в своих волосах на плечок к нему опустилась какая-то птичка ну не мило ли подумал клеви она тоже думает что я куст намеренно свить гнездо в моих ветвях». «Совершенно прелестно!» «Все прочие кусты лопнут от зависти». Птичка легонько клюнула Кливе в шею. «Полегче», — подумал Кливе. «Не надо рубить сук, на котором сидишь». Птичка клюнула ещё раз, примериваясь. Затем прочно стала на перепончатые лапки и принялась долбить шею Кливе со скоростью пневматического молотка. «Проклятый дятел!» Подумал Кливи, стараясь не выходить из образа. Он ответил, что пантера внезапно успокоилась. Однако, когда птичка долбанула его шею пятнадцатый раз, Кливи не выдержал. Он схвёрг птичку и швырнул её в пантеру. Пантера щёлкнула зубами, но опоздала. Оскорблённая птичка произвела разведочный полёт вокруг головы Кливи и упорхнула к более спокойным кустам. Мгновенно Кливи снова превратился в куст. Но игра была проиграна. Пантера замахнулась на него лапой. Он попытался бежать, споткнулся о волка и упал. Пантера взречала над его ухом, и Кливи понял, что он уже труп. Пантера орабела. Тут Кливи превратился в труп до кончиков горячих пальцев. Он лежал мёртвый много дней, много недель. Кровь его давно вытекла, плоть протухла. к нему не притронется ни одно здравомыслящее животное, как бы голодно оно ни было. Казалось, пантера с ним согласна. Она попятилась, волки испустили голодный вой, но тоже отступили. Кливи увеличил давность своего огниения ещё на несколько дней и сосредоточился на том, как ужасно он неудобоварим, как безнадёжно неопетитен. И в глубине души он был в этом убеждён. Искренне не верил, что годится к кому бы то ни было на закуску. Пантера продолжала пятиться, а за ней и волки. Кливи был спасён. Если надо, он может теперь оставаться трупом до конца дней своих. И вдруг до него донёсся подлиный запах гниющей плоти. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что рядом опустилась испалинская птица. На земле её назвали бы стервятником. Кливи едва не расплакался, не ушто ему ничто не поможет. Стервятник подошёл к нему в перевалочку. Кливив вскочил и ударил его ногой. Если ему и суждено быть съеденным, то уж во всяком случае не стервятником. Пандера с быстротой молнии явилась вновь, и на её глупой пушистой морде, казалось, были написаны ярость и смятение. Кливи замахнулся металлическим стержнем, жалея, что нет поблизости дерева забраться. «Пистолета! Выстрелить! Или хоть факела! Отпугнуть!» «Факел!» Кливи тотчас же понял, что выход найден. Он полыхнул пантере огнём в морду, и та отползла с жалобным визгом. Кливи поспешно стал распространяться во все стороны, охватывая пламенем кусты, пожирая сухую траву. Пантера стрелой умчалась прочь вместе с волками. «Пришёл его очерёд!» Как он мог забыть, что всем животным присущ глубокий инстинктивный страх перед огнём? Право же Кливия будет с самым огромным пожаром, какой когда-либо бушевал в этих местах. Поднялся лёгкий ветерок и разнёс его огонь по холмистой земле. Из-за кустов выскочили белки и дружно понеслись прочь. В воздух взмыли стаи птиц, а пантеры, волки и прочие хищники бежали бок о бок, забыв и помыслять о добыче, стремясь лишь уберечься от пожара. От него Кливи, Кливи смутно сознавал, что одны не стал настоящим телепатом. С закрытыми глазами он видел всё, что происходит вокруг, и всё ощущал почти физически. Он наступал гудящим пламенем, сметая всё на своём пути. И чувствовал страх тех, кто поспешно спасался бегством. Так и должно быть. Разве благодаря сообразительности и умению приспособиться человек не был всегда и везде царём природы? То же самое и здесь. Кливий торжествующе перепрыгнул через узенький ручеёк в 3 милях от старта, воспламенил группу кустов, запылал, выбросил струю пламени. Тут он почувствовал первую каплю воды.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 лишь для того, чтобы слепая стихия всё погубила. Животные осторожно возвращались. Дождь хлынул как из ведра. Укливи погас последний язычок пламени. Бедняга вздохнул и лишился чувств. Чёртовски удачная работа. Ты берёшь к почту до последнего, а это признак хорошего почтальона. Может удастся выхлопотать тебе медаль. Кливи открыл глаза. Над ним, сияя горделивой улыбкой, стоял почтмейстер. Кливи лежал на койке и видел над собой вогнутые металлические стены звездолёта. Он находился на спасательном судне. Что случилось? прохрипел он. Мы подоспели как раз вовремя, ответил почтмейстер. Тебе пока лучше не двигаться. Ещё немного и было бы поздно. Кливи почувствовал, как корабль отрывается от земли и понял, что покидает планету 3M22. Шатаясь, он подошёл к смотровому окну и стал вглядываться в проплывающую внизу зелёную поверхность. "Ты был на волосок от гибели", сказал почтмистер, становясь рядом с Кливи и глядя вниз. "Нам удалось включить увлажняющую систему как раз вовремя". Он стоял в центре самого свирепого степного пожара из всех, что мне приходилось видеть. Глядя вниз на безупречный зелёный ковёр, почти местер видно усомнился. Он посмотрел ещё раз в окно, и выражение его лица напомнило Кливи обманутую пантеру. Постой. А как получилось, что на тебе нет ожогов? Роберт Шекли Запах мысли. Рассказ читал Олег Булдаков.